Эпизод 78. Улица Ирис-Вейген, 12 мая 2000 года. Свернув на Ирис-Вейген, Харри сразу же увидел перед домом Юля полицейскую машину. Тихая улица с деревянными домами, лужицы талой воды, вялое мигание голубого маячка на крыше машины, любопытные дети на велосипедах, как будто повторяется сцена перед домом Сверра Ульсона. Господи!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 «Муэн, ты видишь признаки разумной жизни?» — язвительно спросил Вебер. Муэн повернулся и коротко кивнул Харри. «Ну», — протянул он, — «не знаю, насколько это разумно, скорее непонятно». Муэн указал на зеркало. Харри и Вебер подошли ближе. «Вот тена!» — воскликнул Вебер. На зеркале губной помадой крупным почерком было написано.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 «Пока мы больше ничего не можем сделать». Когда Харри вышел за ворота, он увидел на шагающего к нему навстречу. Молодой полицейский покачал головой. «А какой-нибудь машины люди не видели?» — спросил Харри. «В это время дома сидят только пенсионеры и матери с грудными детьми». «Пенсионеры обычно все подмечают». «Наверное, к здешним это не относится». Если здесь вообще произошло что-нибудь заслуживающее внимания. Заслуживающее внимания. Харри не понимал, почему, но эти слова вызвали у него в подсознании странный резонанс. Дети на велосипедах уже куда-то уехали. Харри вздохнул. «Поехали отсюда».